Свет за спиной приладь, чтоб он все три зажег, Как строй светилен, и ото всех шел на тебя опять. Хоть по количеству не столь обилен далекий блеск, Он яркостью своей, другим, как ты увидишь, равносилен. Теперь, как под ударами лучей, Основа снега зрится обнаженной, от холода и цвета прежних дней, таков и ты, и мысли обновленный. Я свет хочу пролить такой живой, что он в глазах дрожит воспламененный. Под небом, где божественный покой, кружится тело некое, чья сила все то, что в нем наполнило с собой. Под небом, где божественный покой, то есть внутри неподвижного эмпирея, кружится тело некое, то есть девятое небо или перводвигатель. Твердь вслед за ним, где столькие светила, ее распределяет естествам, которые несли в собой вместила. Твердь вслед за ним, восьмое небо, небо звезд, естествам, то есть звездам и ниже лежащим небесам. Так поступает к остальным кругам премного свойств, которые они же приспособляют к целям и корням. Смысл — каждое небо — круг, приспособляет свойства, полученные им от выше лежащих небес, к своим целям, И воздействует на причины, корни, явлений. Строй членов мира, как, всмотревшись ближе, Увидел ты, уступами идет, И сверху взяв, потом вручает ниже. Следи за тем, как здесь мой шаг ведет К познанию истин для тебя бесценных, чтобы знать потом, где пролегает брод. Исходит бег и мощь кругов священных, как ковка от умеющих ковать от движителей некоих блаженных. Согласно объяснению Беатричи, небеса вращаются не сами, а приводятся в движение ангелами, которые наделяют их силой и влияния. Этих «движителей» Данте обозначает словами «глубокая мудрость», «разум», «умы». И небо, где светил не сосчитать, глубокой мудрости его кружащей, есть повторенный образ и печать, и как душа под перстью приходящей, в разнообразных членах растворясь, их направляет к цели надлежащей, так этот разум, дробно расточась, по многим звездам благость изливает вокруг единства своего, кружась. Этот разум, то есть движитель звездного неба. И каждая из разных сил вступает В связь с драгоценным телом, где она, как в людях, жизнь, по-разному мерцает. Каждая из разных сил, которые разум восьмого неба сообщают звездам, с драгоценным телом, то есть с небесным светилом. Ликующей природой рождена. Влитая сила светится сквозь тело, как радость сквозь зрачок излучена. В ней ключ к тому, чтоб разное блестело, по-разному, не в плотности отнюдь. В ней то начало, что творит всецело, по мере благости и блеск и муть. Песнь третья то солнце, что зажгло мне грудь любовью.